Чертонский крест. Руслан Мельников. Глава 38. Как только урода влетела на крепостной двор, крымхнул Засов: "Ворота заперты, спасены". Бурцев соскочил с лошади, огляделся: "Стоп, спасены ли?" Обступившие партизан люди не спешили, приотк обнажённого оружия. Безрадостные, уставшие, чёрные от грязи и копоти. Лица в рословцев смотрели хмуро. В глазах читалась злость и обречённость загнанного в ловушку зверя. Гражане, что отступая от внешних стен к внутреннице Дели, собственноручно жгли родные улицы, не производили впечатления приятных собеседников и гостеприимных хозяев. Кто здесь главный? обратился к грымам воинам с быслав. У нас ранены, нужна помощь. Из толпы защитников Вроцлава вышел широкоплечий, широколицый человек в неброских, но добротных доспехах, прочный островерхий шлем, кольчуга, усиленные стальными пластинами на груди, большой прямоугольный щит для пешего боя, чуть изогнутый, прообраз знаменитой польской сабли – меч члена городского совета, глава купеческих и ремесленных гильдий, а также ростовские епископы покинули город, как только стало известно о приближении богопротивного измайлова племени, сказал незнакомец. Князь Казимир Куевский, гостивший здесь по позволению нашего господина сицилийского князя Генриха благочестия, вот тоже вот был. Так что никого главнее меня в этой крепости вы не найдёте. Партизаны молча воззрели на незнакомца, и тот продолжил после непродолжительной паузы. Меня зовут Беннедикт. Я выеду до Ворославского гарнизона. А вы кто такие? Беннедикт обращался к Освальду, безошибочно распознав в кучке чужаков единственного рыцаря. Добрженец при помощи Бисслава кое-как с полседла говорил он тихо, поддерживаемый верным оруженосцем. И все же в кратком ответе прозвучало неистребимое достоинство истинного польского шляхтича. «Я, Освальд Добжинский, со мной, мои люди!» Бенедикт нахмурился. «Наслышь, а наслышь на твоих разбойничьих делах, Освальд из Добжинских земель!» Збыслав скинулся, звякнул цепью к истине. Вроцлавцы, пристрегающие, подняли мечи. Освальд слабым жестом приказал орженосцу унять гнев и чуть слышно прохрипел: "Если ты происходишь из благородного рода, воевода Бенадикт, я готов немедленно скрестить с тобой мечи за те оскорбительные слова, что" Голова Вроцлавского гарнизона досадливо отмахнулся. Не в моих правил добивать раненых, нуждающихся в моей же помощи. Я сюда поставлен для другого защитить город или хотя бы то, что от него осталось. А ты и твои люди изрядно мне в этом по спасс совствовали. Если действительно именно ты, Освальд из Должинских земель, поджог осадные орудия язычников у восточной стены, то я искренне благодарен тебе за это. Его благодари Освольд указал на Бурцева. Это была затея моего орженосца, Вацлова. Бенедикт лишь нельком взглянул на Бурцева. Ну да, раскланиваться и беседовать со всякими орженосцами, немного ли чести. Хорошо. Вновь обратился Бенедикт к Добжинцу. Покончим с этим. Пусть за тобой ходится ординский магистр и его приспешники из Мазовии и Куявии. Врослого твои люди зла не причиняли. Можешь чувствовать себя здесь за этими стенами в безопасности. У меня только один вопрос к тебе, Освальд Добжинский. Да, было видно, сколь трудно было держаться на ногах раненному рыцарю, но Освальд стоял с прямой спиной и гордо поднятым подбородком. Бурцев мысленно выргылся В княгине срочно нужен врач и постель, а он тут разговоры разговаривает. Там Бенедикт указал на запертые ворота. Вы упомянули дочь малопольского князя Лешко Белого. По какому праву вы требули открыть ворота именем Агдлайды Краковской? Вы её посланцы? Нет, но среди нас есть, рыцарь закашлялся, сглотнув сгусток крови. Сбыслав вовремя подхватил в раз ослабевшего Освальда, кивнул Янику «Говори, мол, теперь ты!». Яник выступил вперед, почтительно склонив голову. «Мы – дружинники краковского воеводы Владислава Клеменса, пан Бенедикт. Княжна Акделайда – наша госпожа, а потому мы имели полное право произнести ее имя перед воротами крепости». Дружинники Ярослава, знавал я Клеменса и краковскую дружину. Видел я в деле ещё при Лешко Белом. Ой, земля будет ему пухом, сильная дружина, большая. Уже нет. Перед тобой, пан воевода, всё, что осталось от той дружины. Осталые наши товарищи перебиты под Хмельником. Бенедикт разочарованно сплюнул. «Жаль, я-то надеялся услышать от вас добрую весть, надеялся на помощь из Малой Польши. Думал, вы сами передовой дозор краковского войска!» Бурцев усмехнулся. «Так вот почему в Ротславцы их впустили, в надежде на добрые вести. Если бы не это, загибаться бы разбойникам Освальда под стрелами кочевников!» Яник сокрушенно покачал головой. Краков в пол, поло польские земли разрены, а войска разбиты. Разве ты не слышал об этом? Пан Берегит. Слышал, но не верил. Рословский воевода мрачнёл на глазах. Мало ли что на говорят перепуганные бабы с беженских обозов. Краковская дружина была одной из сильнейших в Польше. Если уж сам Владислав Клеменс не смог остановить татар, Бенедикт прикусил язык, его воины могли услышать то, чего слышать им не полагается, а упадническим настроением в осажденной крепости не место. — Найдите лекаря! — распорядился воевода. — Проводите рыцарей и его орженосцев, краковских дружинников, покоя членов городского совета, стрелков-кнефтов в казарму, лошадей на конюшнях. Бенедикт отвернулся. Всё долгостиприимство исполнено, и больше ничего не задерживало командира Ворославского гарнизона. Однако Бурцев столь краткий разговор не устраивал. Пан Бенедикт а кликнул он воеводу. Тот удивлённо оглянулся. Не ожидал, видать, подобной наглости от отрженовца, но всё-таки Бурцев был героем, спалившим вражеские пороки. А герои могут рассчитывать на некоторые поблажки. Да. Малопольская княжна пропала и начал он: "Когда язычники берут города один за другим, и громят лучшие дружины, многие и пропадают и чернь, и знать", холодно заметил воевода. Но княжна успела покинуть Краков до штурма, и доподле известно, что её везли к Вроцлаву. Значит, не довезли пожал плечами Бенедикт. Я, по крайней мере, никаких книжион здесь не встречал. Но может быть, Газимир Куявский? Да, он разыскивал Оделайду, но не нашёл. Иначе я бы об этом знал. За помощь в поиске книжны куявцы обещали награду. А никто, как мне известно, не обогатился за счёт их мошни. Да и вообще, не видел я знатных дам при Казимире. А не знатных Не сдавался Бурцев. Морщины на лбу Бенедикта стали глубже. Незнатных. Перед самым штормом появилась тут одна парочка. Рыжий Кмет какая-то девица. Судя по одежде, служанка. Кмет оставил ее у ворот, а сам попросил стражу провести его прямо к Казимиру. Сказал, что имеет для него важные вести. Рыжего увели, потом люди Казимира забрали девчонку. Уже что-то, значит, Яник с Агделайдой не попали к татарам. Значит, смогли таки пробраться к Роцлаву. Вот только не ясно, радоваться этому или нет. Избегнув печальной участи татарской полонянки, Адлоида стала пленницей Казимира, пленницей невесты с богатым преданным. Она здесь? Ну, служанка эта. Дурацкий вопрос, наверняка. Ведь Казимир увез Адлоиду с собой. Служанка? А, служанка, Бенедикт понимающе хмыкнул. А на что же? Выходит твоя подружка, не того рыжего, а твоя. Чтодно получается? Ты, значит, в Освальда, известного врага мазовцев и куявцев, в рыженоссов ходишь. А эта девица прислуживает Казимиру куявскому. Здесь она, простонал Бурцев. Здесь или нет? Бенедикту тон рыженоссов не понравился. За княярской чернью я не слежу, просидел в Рословец. Напряжение снял Освальд. Ослабевший рыцарь слышал весь разговор и тоже сообразил, о каком рыжем кмете и какой служанке идёт речь. И всё же, пан Бенедикт тихо проговорил он: "Где сейчас может быть эта девушка?" Бенедикт удивлённо уставился на Добжинца. Интерес Освальда к простолюдинке Наверное, не мог не удивлять, но всё-таки рыцарю Воеводе ответил: "Полагаю, в свитке Казимира князь со своими людьми покинул Грослов по подземному ходу. Недолго до вашего появления ушли с конями. Пусть земли льонознатны, хоть лошадь, хоть быка можно провести. Не боялся Виш Казимир наткнуться на татар. Ушёл за одной тын язычников к холмам, а там, поминай, как звали". Экранна подземелье говорит, будто возили с собой куявцы какую-то девицу, связанную с кляпом во рту. Проклятие. Бурцев вспомнил группу осторожных садников, на которую партизаны наткнулись возле холмов. В общем, это татарский разъезд-та был. А Казимиров отряд, выбравшийся из подземелья. Эх, чуток бы сообразительности тогда и веры в удачу напали бы на куявцев и разнесли в пух и прах. Отбили бы от Лайду, но поздно, блин, пить в Боржоме. Куда направился Казимир? спросил Освальд. Сказал, что в Легницу. Да и куда ему податься-то? Путь к уявю отрезан. Татары всюду хозяйничают, а в Легнице наш слезистый князь Генрих благочестивый собирает всё польское войско для борьбы с язычниками. Казимир обещал привести оттуда под ногу и снять осаду с Рослова. Потому я указал ему тайный путь из города. Ещё вопросы? Рыцарь отрицательно качнул головой. Тогда я вынужден оставить тебя, Освальд Добжинский. Тебе и твоим людям нужно залечивать раны, а мне пока возвращаться на стены. Татары в любой момент могут пойти на приступ. Наш лекарь проводит вас в свободные покои. Россовский воевода кивнул на пробивавшегося сквозь толпу Сухонький лосторейшка с бегающими глазками, длинный, заляпанный хламидией, со множеством мешочков на поясе, тот походил скорее на киношного мага или алхимика-отравителя, чем на врачевателя. У микрофона был Махмутов Даниил